Глава 10 После землетрясения босс МАД казалось, окончательно испугался безжизненного рынка. Каждый день он с трудом приходил на работу, иногда даже в огромных шлепанцах. Его пальцы были опухшими, и краснота от них доходила до самых щиколоток и отливала фиолетовым. С того раза, как пожилой отец отчитал его, он начал лично принимать каждого банковского менеджера, перешучивался с ними и всячески старался унять свою обычную запальчивость. Когда же он провожал гостя, то каждому вручал коробочку с небольшим подарком. Двери лифта закрывались, а он по-прежнему глядел им вслед смиренным взором. Но стоило гостю уйти, как он тут же оживал, посылал меня звонить по телефону, неважно кому. Ему необходимо было знать, какой сейчас счет, чем закончился матч, вышел ли тот левша на замену. Спад на рынке недвижимости продолжался уже больше полугода. Одна за другой до нас доходили новости, что компании начали сокращать сотрудников. Девелоперы, чьи дома рухнули, массово скрывались на западном побережье США или в Канаде. А те, кто продолжал стройку, каждый день страдали из-за отсутствия клиентов. Стратегии по снижению цен оказались бесполезны. Страх перед многоэтажными домами по-прежнему витал в воздухе. И любая маркетинговая стратегия была все равно, что деньги на ветер. В тот день босс Мада вызвал меня в маленькую комнатку. «Не смотри свысока на это место. Обычный человек и за всю жизнь сюда не сможет войти», — сказал он. В комнатке было самое большее 10 пинов. Стены без окон, а работающий вытяжной вентилятор рассерженно гудел, словно рой черных комаров. Пин. Более известно как японская цуба. Мера измерения площади, приблизительно равная 3,3 квадратного метра. Используется не только в Японии, но и на Тайване. Он рассказал о нескольких таинственных высокопоставленных гостях, когда-то заглядывавших сюда. Кто-то из них все еще работал в исполнительном юане, а кто-то был первым кандидатом в контрольный юань. И, по меньшей мере, сейчас все они популярные большие чиновники. Исполнительный юань, или исполнительная палата, центральный орган исполнительной власти на Тайване. Всего юаней пять. Исполнительный, законодательный, судебный, экзаменационный и контрольный. Сигара — своего рода символ могущества. Я думаю, что обязан расширить твой кругозор. В тайной комнате стояли в ряд два винных шкафа, а рядом располагался прозрачный ящик, напомнивший мне магазинчик на территории школы, в котором продавали эскимо. Он распахнул стеклянную крышку. «Самые лучшие сигары хранятся здесь. Выбирай, какую хочешь». Я никогда раньше даже не нюхал дыма от сигары. И я сглотнул слюну, решительно не понимая, почему он так со мной обходится. «Кубинские самые дорогие. Думаю, тебе стоит попробовать эту». Он достал специальные полукруглые ножницы и отрезал кончики у сигар. Глухо щелкнула горелка, и на обеих сигарах заплясал веселый огонек. Словно празднующее окончание века. В эти унылые дни ему должно быть немало доставалось от братьев. Протянув мне одну из сигар, он раскрыл широкий рот и принялся жадно затягиваться. Из похожей на пушку кубинской сигары беспрерывно выползали сердитые облачка дыма. В такой момент тот, кто лежит и ничего не делает, уже может считаться победителем, сказал он. Я уже подготовил концепцию объединенного центра продаж. Все оставшиеся дома предлагаю собрать в одну промоакцию. Как раз сейчас веду переговоры о том пустыре рядом с овощным рынком. А когда запустим компанию, будем продвигать все объекты вместе. Вот это, мать твою, хорошо! Я так и знал, что умеешь шевелить мозгами. Председатель, есть еще что-то, что вы хотели бы мне поручить? Дружок, ты что, не видишь? Этим я как раз и занят. Вот собираюсь напоить тебя отруманивающим зельем. Он говорил, держа в зубах кубинскую сигару, и подгоревшая бурая пушка забила ему рот, так что он кое-как сплевывал каждое слово, точно изливал душу. Ему срочно потребовалось затянуться на полусловие, и огонек на кончике сигары разгорелся еще раньше. Обе его руки тоже были пределе. Между колен он как раз крутил бутылку красного вина, пытаясь ее открыть. Похоже, что он вставил штопор под неправильным углом, и крошки от пробки засыпали ему весь пах. Я не только сигар никогда не курил, но никогда не пробовал и капли красного вина. Так что, разумеется, никак не мог ему помочь, только наблюдал со стороны за его действиями и внимательно следил за словами, что вылетали из его рта с клубами сигаретного дыма. «Ты составь мне компанию, пропусти по маленькой, вот же ж мать твою!» Последнюю фразу он произнес особенно четко. «Я сперва подумал, что раз накрыло цунами, не стоит лезть в воду и серфить. Тогда все будет хорошо. Но кто ж знал, что бродить по пляжу еще опаснее?» «Так, хорошо. Раз у тебя уже возникла концепция объединенной промоакции, я добавлю от себя еще одно предложение. Купи и получи. Если заключишь договор сейчас, компания возьмет на себя выплату процентов по займу на ближайшие два года». «Как думаешь, сработает? Главное, поскорее вернуть акционерный капитал. А если все будет тянуться, как сейчас, я, скорее всего, прямо тут и подохну». «Результат наверняка будет, но председатель действительно хочет так сделать?» «Отец может быть против, не так ли? Но ты пойми, дома не продаются. Ему ведь тоже от этого плохо». Он наполнил свой бокал до краев и осушил его в три глотка. Разливая второй бокал, он все подгонял меня. Я принял обеими руками бокал на высокой ножке и отпил полглотка. Насыщенный вкус вина мигом скатился по языку, заполнив вкусовые рецепторы и ударив голову. Казалось, будто густой аромат пропитался солнечными лучами. В одно мгновение он подавил послевкусие от сигары, захватившие рот. Я вкусил оба эти сокровища, и помимо горечи и аромата, они наверняка таили в себе еще секреты, которые я пока что не понимал. В особенности сигара. Хоть я так и не понял, что же она могла символизировать, но только, взяв ее в руки, тут же ощутил, как она придала мне веса. Даже Катана не обладала подобным величием. «Ты выглядишь в точности как человек, которому полагается курить сигары под красное вино. Когда-нибудь ты к ним пристрастишься. Я не мог в тебе ошибиться, когда ты только пришел устраиваться. В твоем взгляде читалась такая решимость, точно ты собрался записываться в отряд смертников». Ты ведь немало горя хлебнул, верно? Жил в крайней бедности. Это ничего, кто знает. Может быть, ты вот-вот поднимешь голову. Сейчас я живу хорошо. А хочешь жить еще лучше?» Я не знал, что ему на это ответить. Его вопрос изумил меня. И в то же время сердце у меня забилось, как у пьяного. Тук-тук-тук. «В твои годы я уже крутился в Америке». «Учился в пяти университетах, а жена была самой красивой девушкой на всем восточном побережье. Ты, скорее всего, не знаешь, но моя мать — третья жена у отца. Если бы в последние годы не началась борьба за имущество, я бы ни за что не вернулся». Он снова затянулся, на этот раз глубоко вдохнув дым кубинской сигары, и искорка на кончике сигары вспыхнула красным, точно как его покрасневшие глаза. Ты только посмотри, что за чертовщина творится вокруг. И это в 2000 году. Если и дальше все так пойдет, братья поднимут меня на смех. Генерального директора поставила семья первой жены, а финансовый директор — близкий родственник второй. Теперь ты понимаешь, на кого не посмотришь, одни сволочи кругом. Он выдохнул дым и понизил голос. Ты пришел сюда и стал моим доверенным лицом. Вот вместе со мной и уходи отсюда. Моя сигара давно уже потухла. Я вновь поджег ее горелкой и глубоко затянулся, подражая ему. Губы мои слегка задрожали, и на этот раз в аромате сигары мне почудилось что-то странное. Он показался мне таким насыщенным, словно проникал в самую глубину моей души, обдавая внутренности горьким дымом. Я с нетерпением ждал, что он скажет дальше, и чем подробнее будет его рассказ, тем красочнее он окажется. Куда он хочет меня забрать? И что это за место, которое лучше этого? Ну, конечно, я надеялся, что для меня с Дюдзи найдется местечко получше. Прежде всего, тебе стоит знать. Я хочу оставить генерального директора здесь. Пусть приводит все в порядок. А ты поедешь со мной в Тайбэй. Там уже утвердили разработку большого участка на склоне горы. Как раз после землетрясения в ходу загородные дома. «Мы должны ухватиться крепко-накрепко за этот дар, неспосланный небом. Из всего нашего родового имущества этот кусок самый жирный. Много у кого текут на него слюнки. Ты будешь следовать за мной, поможешь отогнать всяких мелких людишек. Да и ты должен уже воспользоваться случаем, показать себя как следует. Ручаюсь, что ты сможешь пораньше выйти на пенсию, так что и за всю оставшуюся жизнь ее не проешь». «Я совсем не умею пить». И мне хватило несколько глотков. Я хотел было подняться, но уже захмелел. Когда мы покидали таинственную комнату, босс Мада задал мне всего один вопрос. «Ты знаешь, почему я выбрал именно тебя?» Недоуменный и растерянный, я услышал, как с клубами дыма из его рта вырвалось всего одно слово. «Преданность».